31. Сказание о Чьяване. У Ману было 9 сыновей, старшим из которых был Икшваку. Все они были могучими властителями людских племен, и от них происходят цари солнечного рода. Шарьяти, четвертый из сыновей Ману, пришел однажды со своим племенем в пустынную местность, где на берегу озера предавался суровому подвижничеству великий мудрец Чьявана, сын Пхригу. Долгие годы стоял он неподвижно на берегу озера. Его полило солнце и заливали дожди. Его заносило землей, но он не трогался с места. И постепенно на нем вырос большой муравейник, так что его совсем не стало видно, только глаза мудреца светились, как два огонька сквозь землю на самом верху муравейника. Однажды царевна Суканья, дочь Шаряти, пришла со своими подругами на берег того озера. Играя и резвясь, девы приблизились к тому месту, где стоял отшельник. Увидев диковинный холм с двумя светлячками на вершине, царевна, одолеваемая любопытством, подошла к нему и веточкой, сорванная из куста, ткнула в глаза мудреца. Разгневанный Чьявана наслал на подданных Шариате суровую кару за проступок царевны. В племени Шариате начался раздор. Брат встал против брата, мать отвернулась от сына, а сын от матери. И тяжкий недуг поразил царское войско. Долго царь не мог постичь причины бедствий, обрушившихся на его род пока не узнал, что святой подвижник Чьявана был обижен царевной Суканьей. Царь Шаряти поспешил к великому мудрецу и молил его о прощении. «Я прощу тебя и пощажу твой род ответил ему Чьявана. «Но при одном условии, если ты отдашь мне в жены свою дочь». Царю пришлось согласиться, и юная красавица царевна стала женою дряхлого старца, изнурившего тела подвижничеством. Однажды братья Ашвины, Насатья и Дасра сошли на землю и увидели у озера прекрасную суканью в тот момент, когда она выходила из воды после купания. Пораженные ее красотою, они предстали перед ней и сказали «О, прелестная дева, мы Ашвины, дети солнца, мы увидели тебя, и обоих нас пленила любовь. Выбери того из нас, кто тебе больше по сердцу, себе в супруге». Суканья отвечала небесным братьям «О, Ашвины, у меня уже есть муж, святой мудрец Чьявана, и не гоже мне брать второго». На что тебе немощный старец, красавица, возразили ей Ашвины. Оставь его, и приди к небожителям. Мы вечно юны и прекрасны. Неужели ты предпочтешь нам безобразного отшельника, истязающего свою плоть? Но суканья ответила им, что останется с тем, кто был дан ей однажды в супруге. Пусть он стар и уродлив. Верная жена не покинет за это мужа. Тогда божественные целители сказали ей, если ты пожелаешь, мы сделаем твоего мужа опять молодым. Ты же тогда выбирай между нами троими. Спросили Чьявану, и он согласился на предложение Ашвинов. Тогда согласилась и Суканья. И вот оба Ашвина вместе с Чьяваной вошли в озеро, и все трое скрылись под водой. Суканья же осталась на берегу и ждала. Прошло немного времени, и вышли из озера и предстали перед ней трое юношей ослепительной красоты. И она не могла отличить одного от другого и не знала, кто из них Чьявана. Но он подал ей знак, о котором знали только они двое, и она выбрала его. Так вернул себе молодость мудрый Чьявана. В благодарность за это он даровал Ашвинам долю в возлияниях сомы, которые они были до того лишены. И в первый же раз, когда царь Шарьяти назначил своему верховному жрецу Чьявани совершить жертвоприношение богам, тот преподнес сому Ашвинам. Это разгневало Индру. Хотя божественные целители неоднократно приходили ему на помощь прежде, гордый правитель небесного царства презирал Ашвинов за их близость к людям и не желал допустить их к возлияниям священной Сомы. И когда Чьявана ослушался его и стал приносить Ашвинам жертву Сомой, Индра вознес над ним карающую десницу и хотел поразить его ваджрой. Но мудрец силою своего подвижничества в мгновение ока остановил его руку, и бессильная она опустилась не нанеся удара. чьявана же, чудодейственной силой, которая даруется великим подвижничеством, создал огромное и страшное чудовище, чтобы покарать Индру. То чудовище звалось Мада, опьянение. Разинув огромную пасть, нижняя челюсть его касала земли, а верхняя достигала неба, оно стало надвигаться на Индру. Страхи бежали перед Мадой, Индра и небожители. Тогда, не желая, чтобы опустело небесное царство и боги остались без повелителя, Чьявана смело стивился над Индрой и заставил чудовище исчезнуть, разделив Маду опьянение на четыре части. Эти четыре части он распределил поровну между хмельным напитком сурой, женщинами, игральными костями и охотой. Те, кто подпадает под власть четырех этих соблазнов, гибнут, сраженные мадой.